«Можно ли отменить магическую клятву?» Спросила я у стража вместо приветствия. Тот замер. «Ты хочешь отменить свою клятву?» Спросил он. Я даже растерялась. «Свою? Нет? Да при чем тут я? Я не давала никаких клятв. Это мой друг давал». «Друг?» «Ну да, мой друг из Академии Фей. Мы учимся вместе, и он, похоже, здорово влип. Поэтому, если вы знаете...» Погоди. «Ты хочешь сказать, что учишься в Академии фей?» «Лицо моего собеседника сделалось странным». «Ну да». «А как выглядят эти феи?» «Ужасно страхолюдные. Да и не феи они вовсе, а...» «Дферы». «Да говорил за меня страж». «И находится эта Академия в мо... замке Мерль». «Про замок я вам не говорила, но да, там и находится». «Какая ирония». Усмехнулся Страж. Стало быть, Академию все-таки основали. И что, теперь все, кому не лень обучаются этой магии? Вовсе нет. Если верить нашему ректору, только избранные. Те, у кого есть дар. Так что насчет клятвы? Ее можно отменить? Страж посмотрел на меня так, словно сомневался, стоит ли раскрывать секрет. И, наконец, решился. Можно. Но только в том случае, если тот, кто ее дал... «Сам захочет забрать обещание». «И что ему за это будет?» Страж пожал плечами. «Ничего». «И в чем подвох?» «Нет никакого подвоха». «Тогда чего же моя подруга так убивалась, что ее брат дал эту клятву?» «У твоего друга есть сестра?» «Да, они двойняшки». «Даже так?» усмехнулся собеседник. «Не ожидал». «Я насторожилась». «О чем это вы?» Страж покачал головой. «Ерунда. Не обращай внимания. Давно ты учишься в академии?» «Только поступила. А что?» «И друзья твои тоже первокурсники?» Я кивнула. Странный разговор вызывал противоречивые чувства. С одной стороны, хотелось всё рассказать. С другой, возникало ощущение, что меня водят за нос. «А вы сами?» – спросила я. «Где находитесь? Что это за место?» В небе тихонько громыхнуло. «Боюсь, я не смогу тебе об этом поведать. Это пространство не любит, когда задают вопросы, потому что ответы могут его разрушить». И тут до меня дошло. «Это ведь территория замка, верно?» — спросила я. И зажмурилась от расколовшей неба молнии.